Первым объектом борьбы было временное правительство. Во всей большевистской печати, в словесной агитации, в выступлениях советов, съездов, даже в дискуссиях с членами временного правительства главари большевиков проводили резко и настойчиво идею его устранения как орудия контрреволюции и международной реакции. Но переходить к решительным действиям большевики все же воздерживались, опасаясь отсталой в политическом отношении провинции. Начался ряд действий, имевших по военной терминологии характер усиленной разведки: захват особняков в Петрограде, дача Дурново, дача Кшишинская и так далее, и демонстрация 20-21 первого апреля. Это был первый смотр пролетариату и подсчет большевистских сил. Демонстрация, в которой приняли участие рабочие войска, имела внешним поводом ноту Милюкова по международной политике и следствием «Волнение в столице и вооруженное столкновение с убитыми и ранеными». Толпа носила плакаты с надписями «Долой захватную политику Милюкова», «Долой временное правительство!» Смотр не удался. И хотя в прениях по этому поводу в Совете большевики требовали свержения правительства, в речах их звучала, однако, нота некоторой неуверенности. Но прежде чем пойти на это, пролетариат должен обсудить существующее положение и подсчитать свои силы. Совет вынес осуждение, и захватной политики правительства, и выступлению большевиков, и вместе с тем горячо приветствовал революционную демократию Петрограда своими митингами, резолюциями и демонстрациями, засвидетельствующую свое напряженное внимание к вопросам внешней политики. Из воззвания Совета. 10 июня во время съезда Советов, Ленин готовил новую крупную вооруженную демонстрацию, но ввиду совершенно отрицательного отношения к ней огромного большинства съезда, ее пришлось отменить. Демонстрация имела своей целью также переход власти к советам. Весьма оригинальна была эта борьба внутри самой революционной демократии, между двумя ее крыльями, ставшими в непримиримые отношения друг к другу. Левое крыло всеми силами предлагало оборонческому блоку, так как за ним было большинство, порвать с буржуазией и взять в свои руки власть. Блок также всеми силами открещивался от этой власти. В среде советов шла некоторая дифференциация, выражавшаяся в сближении по частным вопросам с большевиками левых социалистов-революционеров и социал-демократов-интернационалистов. Но, тем не менее, до сентября большевики не имели еще абсолютного большинства как в Петроградском совете, так и во многих провинциальных. Только 25 сентября место председателя в Петроградском совете занял Бронштейн Троцкий сменивший Чхеидзе. Формула «вся власть советам» казалась поэтому в их устах или самопожертвованием, или провокацией. Бронштейн Троцкий разъясняет это недоразумение. По его словам, благодаря постоянным перевыборам механизм советов мог отражать правильное настроение рабочих и солдатских масс, все время уклоняющиеся влево, а после порыва с буржуазией крайние тенденции должны были возобладать в советах. По мере выяснения истинной физиономии большевизма это расхождение принимало более глубокие формы, не ограничиваясь ранками социал-демократической программы «Максимум» и «Минимум» и «Партийной тактики». Это была борьба демократии с пролетариатом, борьба большинства с меньшинством, интеллектуально наиболее отсталым, но сильным своим бунтарским дерзанием и возглавляемым людьми сильными и абсолютно беспринципными. Борьба демократических принципов, всеобщего избирательного права, политических свобод – равенство и так далее, с диктатурой привилегированного класса, с безумием и грядущим рабством».